мрачным неразговорчим водителем. Зовут его Хасан. Он тоже откуда-то из Татарии. Как попал сюда, неизвестно. На эту тему он не распространяется. Любитель поспать. Когда бы я не пришел к машине, он всегда дремлет. Как он при этом ухитряется содержать ее в порядке, не знаю. Но машина всегда на ходу.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 Небось, в ботиночках клиент, вот ножки и того, замерзли. Судя по звуку клиентов, было не менее двух человек. А если кто-то из них отец потеплее, тогда трое или больше? Кто были эти странные визитеры? Скоро комендантский час, жители по улицам ходить не будут. Полиция? Так зачем им прятаться?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 Я осторожно вернулся на свой наблюдательный пост. Начали. И я дернул за веревку. Моя входная дверь громко хлопнула. Черт! Он же стороной прошел. Как? По воздуху, что ли? А через забор? Ты смотри, угадал. Может, вышел кто? Так где же он? Куда пошел? Точно, шагов ведь не слышно.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 Топот ног и из подворотни вылетело еще двое. — И чего это у нас в руках? — Пистолет не помешает. Сюда давай. — А грубить и драться нехорошо. — На тебе ответный. Раз. Один готов. Второй. — Где ты, родной? Вот. И тоже с пистолетом. — Наган? Тоже не помешает. Давай. Я оглядел поле боя.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 Через пару минут вся троица была надежно упакована, и я пинками поганал их к себе в квартиру. А куда же мне еще было их девать?